Эпилог Полковник Тревис Когда армия хетов пришла на побережье Трои, город стоял на месте, а флота не было и в помине. На берегу наблюдались остатки лагеря, разброшенные шатры, коновязи, перевернутые повозки и затоптанные кострища. Также на берегу наблюдалась наполовину построенная осадная башня в виде коня. По всему было видно, что ахейцы покидали негостеприимный берег в спешке. Нельзя сказать, что хетов это слишком обрадовало. Им проще было бы иметь дело с ахейцами, пьяными от победы и троянского вина, не озаботившимися выставить должное количество часовых и не особенно готовыми к битве. Тем не менее, хеттов было много, и они были намерены решить проблему с троей раз и навсегда. Понятное дело, рушить город им было невыгодно. Проще было вырезать всех его жителей и использовать само Трою в качестве порта, нежели отстраивать на руинах новый город. Поэтому они применили военную хитрость, разбили лагерь в долине Скамандра и отправили послов сообщить Гектору, что они прибыли за положенной им данью. Гектор ответил, что готов принять и послов, и обозы для дани. Но когда хеты подошли к воротам, стены города ощетинились лучниками. А из ворот вместо обещанного золота вышла смерть с бронзовыми мечами. Армия троянцев была подозрительно крупной. Если учесть, сколько воинов троянцы должны были потерять за время войны. Увы, хеты слишком поздно поняли, в чем тут подвох. И поняли они это только когда из ближайшего леса в их фланг ударила еще одна армия, командовал которой здоровенный детина ростом около двух метров. Хетты дрогнули, но продолжали сражаться. А вот когда из бухты показались черные ахейские корабли, с которых на хеттов полетел град стрел, хетты посыпались. Корабли причалили к берегу, и оказалось, что на них приплыли не только лучники. Еще через полчаса сражения хетта решили, что с них хватит, и сдались на милость победителя. Победители особо зверствовать не стали, забрав себе доспехи, провиант и оружие, и отправили хетов в Освояси, даже не спросив выкуп за военнопленных. На прощание Гектор пообещал им, что если они появятся в Троаде еще раз, то он, Гектор, лично нанесет им хеттам ответный визит. И визит этот им, Хеттом, не слишком понравится, потому что он, Гектор, еще и Диамеда с Аяксом с собой позовет. Камеры и прочая аппаратура из будущего отказались работать где-то через два часа после купания Зевса в море и заключения мира между Диамедом и Гектором. Попутно это означало, что я не смогу вернуться обратно и останусь здесь навсегда, но я не слишком расстроился. Климат тут неплохой, очень похож на Флориду. Жаль только, что табака у них нет. Но я это дело как-нибудь перетерплю. В конце концов, проживу дольше. Но пойдем по порядку. Я тут далеко не главный персонаж, поэтому неправильно будет начинать рассказ о последствиях этой войны с моих личных проблем. Когда Диамет объявил своему войску, что намерен заключить мир с Гектором, не забыв упомянуть и про оговоренные заранее отступные, среди личного состава большого количества возражающих не нашлось. Немного побурчали Аякс Большой и Идомений, рассчитывавшие урвать куда более крупный куш. Но бросить вызов человеку, перед которым отступил сам Зевс, они не решились. Тем более, что всем желающим Гектор предложил временно присоединиться к войску Приамида для того, чтобы прихлопнуть хеттов». О богатстве хитийского царства тоже ходили легенды, поэтому присоединились практически все. Кроме Одиссея, который заявил, что его война закончена и он более не может находиться на расстоянии от своей семьи. Василею и Таке отгрузили его долю сокровищ, посоветовали тщательно выбирать направление, дружески позавидовали и отпустили в Освояси. Следующие 10 лет о нем ничего не было слышно, Наверное, боги собрали остатки своего былого могущества и устроили таке Лайертиду веселую жизнь, обеспечив Гомера материалами для Одиссеи. Однако, учитывая, что война длилась на 9,5 лет меньше, чем в Илиаде, у Лайертида остается еще много шансов вернуться домой раньше положенного. Многие ахейские воины, особенно холостые, необремененные большими семьями дома, решили обосноваться на богатой земле Трады. Благо после войны тут намечался острый недостаток рабочих рук. Гектор такие тенденции только приветствовал. Ему не повредят лишние бойцы на тот случай, если хетты решат вернуться. На Перу, по случаю победы над хеттами, очень своевременно поперхнулся костью и скончался старец Нестор, продолжавший мутить воду. Его похоронили со всеми почестями однако никто по нему долго не таскал. Большой и Малый Аяксы вместе с Адаминеем собрали под свои знамена всех ненавоевавшихся юнцов как с Ахийской стороны, так и с Троянской, и с благословения Гектора отправились грабить принадлежащее хетам побережья. Правитель Трои, Гектор Приамид, провозгласил отказавшегося от Аргосского трона Диамеда новым троянским лавагетом, отдав ему в жены одну из своих многочисленных сестер, по взаимному согласию, кстати, пожаловал бывший дом Париса и осыпал дарами и милостями. Большая часть войска Диомеда осталась с ним. Меня Гектор хотел назначить верховным пророком Трои или кем-то в этом роде, пометуя о той речи, которую я толкнул ему во время ⁇ или Парис Минилай ⁇ Поскольку к тому времени мы с Гектором были в дружеских отношениях, ответил я ему, ни парламентскими выражениями. При Амиду так и не удалось всучить мне какую-нибудь официальную должность, хотя в недостатке старания упрекнуть его было трудно. Сошлись на том, что я буду его нештатным советником, а также на небольшом домике в черте города и вилле за его окрестностями. Боюсь, что Гектор сильно преувеличивает мою роль в произошедших событиях. Я ведь только наблюдал, а основную работу – Ребята сделали сами. Эней, естественно, не стал ничего основывать, так как у него не было особых причин покидать город и отправляться в дальние странствия. В лице Диомеда он нашел себе нового собутыльника, и по мере того, как Гектор погружался в управление страной, эти двое становились все более близкими друзьями. Так что Рим пусть основывает кто-нибудь другой. Мне лично никогда не нравились эти их «Бесконечные Цезари», «Интриги» и «Гладиаторские игры». При ближайшем знакомстве Елена оказалась вполне симпатичной девушкой, приятной, я бы сказал, во всех отношениях. И когда закончится ее официальный траур по Парису, я попробую за ней приударить, кто знает. А знаете, что самое смешное? Кассандре припомнили ее прорицание по поводу падения города и долго смеялись по этому поводу. Ей все равно никто не верит».